Глава 11. По дороге миновали одинокую грозовую тучу. Странно видеть ее внизу, плавущую как грязная льдина по золотой реке. Леса уже покрылись золотом с ярко-красными пятнами, трава уже почернела, утренние морозы сожгли и вбили в землю. С огромной высоты все казалось засыпано желтым или червонным золотом с редкими проплешинами черной земли. Громадные курганы, которые насыпали по нескольку месяцев, Смотрелись, как мелкие кротовые кучки. И когда Игельд наклонился и начал всматриваться, Радша повертел головой. Не мог понять, что он видит, пока не узрел мелкое пятнышко, что вроде бы мерцало, вибрировало, как вибрирует и дрожит в теплом воздухе плотный комариный рой. Дракон на растопыренных крыльях пошел по дуге вниз. Пятнышко начало увеличиваться, распадаться на мелкие отдельные крапинки. И Радша, наконец, рассмотрел множество скачущих всадников. «Не меньше тысячи, несутся лихим галопом, просто стелются над травой, все коричневые, одинаковые. И даже когда дракон снизился еще и еще, все казались одинаковыми, словно все кони от одного жеребца и одной кобылы». «Хороший отряд!» — крикнул Радша. «К счастью, не в сторону Куяви идут. Я бы сказал, что даже удаляются. Как сказать, наискосок удаляются». «Скачут из арсы!» — прокричал Игильд. Он свесился, удерживаемый ремнями. Прикрыл глаза ладонью, всматривался, крикнул снова. «Непонятно!» «Что? Почему из Арсы? Там сейчас нет никакого войска!» «Ну и хорошо!» — ответил Радша. «Жаль, что нас только двое!» Он захохотал, представив себе, что вот сейчас бы самое время захватить Арсу, как артани захватили Куябу. «Ответный удар! Чтоб знали, не только артани могут в дальние походы!» Ответ может быть молниеносным и очень болезненным. В голове промелькнули сладкие картины мщения, а спина под ним словно провалилась. Тело потеряло вес, грудь похолодела от ужаса. Затем дракон растопырил крылья и остановил падение. Зато всадники совсем близко. Широкая тень с растопыренными крыльями пронеслась по земле. Кони испугались, а всадники начали поднимать головы, смотрели в небо. Игель вскрикнул, словно ударили в спину ножом. Радша повертел головой, привстал. Игельд неотрывно следил за рослым всадником на единственном черном коне, огромном жеребце с развивающейся гривой. Они видели только широченную коричневую спину, развивающиеся по ветру черные, как смоль волосы. Потом Радша рассмотрел нечто голубое. Дракон обогнал всадников, повернул, делая широкий круг, и теперь Радша понял, что поперек седла у всадника на черном жеребце брошена женщина. Ветер сорвался с нее платок и красиво треплет темные длинные волосы. «Ого!» — крикнул Радша. «Это что же, обряд похищения невесты?» Игельд застонал, выкрикнул что-то злое хриплом, сорванным голосом. Дракон снизился еще, пролетел почти над самыми головами всадников. Игельд всматривался до боли в глазах. Садники рассерженно кричали, многие сорвали с плеч луки и торопливо накладывали стрелы. Женщина приподняла голову. Игельд услышал за спиной удивленный вскрик Радши. «Ого, да это та самая артанка!» Малыш, чуя желание хозяина, летел над всадниками, не отставая и не обгоняя. Игельд жадно смотрел в ее лицо. Женщина тоже посмотрела и отвернулась. Ее везли как овцу, как похищенную из стада овцу, но не захотела даже взглянуть в его сторону. Это ударило в сердце, словно вонзили раскаленной до нож. «Возвращаемся!» – прохрипел он. «Возвращаемся! Назад, я говорю!» Малыш нехотя заработал крыльями. Начал подниматься в воздух. Садники победно заорали. Несколько стрел слабо ударили в панцирную грудь дракона. Другие бессильно описали дугу в воздухе и вернулись к земле. Игильд бормотал что-то, раскачивался. Радша крикнул в спину. «Ты чего? Что с тобой?» «Не захотела на меня смотреть!» выкрикнул Игильд. «Не захотела!» — Да, — подтвердил Радша. — Ну и что? — Ее умыкают из дома по согласию. Это такой обряд у этих дикарей, такая игра. — Да, — снова подтвердил Радша. — А что в этой игре плохого? — Ах, что досталось не тебе, а ты забыл. Игельд закричал, как раненый зверь. Дракон вздрогнул, торопливо забил крыльями. Их вдавило в твердую спину. А Радша сцепил челюсти и напрягся, пережидая полуобморочное состояние. Да! — проговорил Игильд горько. — Да, я был редкостной сволочью. Теперь я получил сполна. Самую лучшую женщину, ради которой можно жить и умереть, сейчас увозят как овцу, перебросив поперек седла. А я? Что я? Я могу только кусать локти. Я сам все разрушил, я сам, я сам убил себя. Радша наклонился вперед, стараясь уловить слова, что выхватывал и уносил ветер. Игильд даже не ощутил, когда старый воин похлопал по плечу. «Да!» — крикнул Радша ему прямо в ухо. «Ты дерьмо! Ты обидел ее, обидел крепко! Но откуда ты взял, что будет счастлива с тем, другим? Борись за нее!» Игельд прокричал в отчаянии. «Как?» «Догони и упади на колени!» — гаркнул Радша. «Признайся же, наконец, что вел себя как дерьмо! Не мне признайся, я это давно вижу, а ей!» «Она тоже знает!» — выкрикнул Игельт в отчаянии. «Знает, но ты еще и скажи, вслух, скажи громко, скажи, что больше так не будешь». «Или будешь?» Игильд вскричал в муке. «Да как ты можешь? Я с того дня, как исчезла, сам для себя стал таким палачом, такие муки себе удумал. Я все время в огне, все знаю, как был несправедлив и как она страдала». Радша гаркнул люто. «Так поворачивай же малыша, дурак! Разворачивай лошадь с крыльями! Догоняй! Борись за нее, дурак, борись! Это женщины за лучших мужчин борются, а серых подбирают серые. А ты что, серый? Борись!» Малыш развернулся с охотой. Да еще так круто, что у обоих едва не оторвались головы. А глаза налились тяжестью, выпучились. Кровь прилила к лицам с такой силой, что защипала, будто попали в кипяток. На короткое мгновение ветер стих, затем снова ударил навстречу, пытался раздвинуть губы и наполнить глотку. Далекая желто-красная земля поплыла все быстрее и быстрее. Малыш начал медленно снижаться, уже догадавшись, кого преследуют, но пока шел высоко. Далеких крохотных всадников заметили, когда на горизонте распустились дивными цветами яркие шатры. И еще дальше гордо поднимаются массивные деревянные дома в два и даже три этажа. Все окружены мелкими приземистыми сараями, конюшнями, множеством пристроек. Всадники неслись к шатрам. Игельд прикинул с тоской, что не догонят. Но всадники промчались мимо. Дракон все снижался. Те прискакали к деревянным домам раньше, торопливо спешились. Игильд увидел, как широкоплечий гигант легко соскочил на землю, ухватил блестку и, бросив ее на плечо, побежал в бревенчатый терем. — И что теперь? — вскрикнул Игильд в отчаянии. «Да что за дурак!» — заорал Радша в бешенстве. «Воюй за нее! Тот ее на коня, а ты на дракона! Он увез в свое племя, а ты увози в свое! Это женщина, дурак! Из-за чего началась война?» Игельц сцепил зубы. В глазах потемнело от бессильной ярости. «Да гори оно все!» — прорычал он. «Все равно я конченный человек. Малыш, жги этот дом!» «Зачем?» — вскрикнул Радша, но осекся. Дракон круто развернулся. Уже пронеслись над домом, зашел сбоку и, снизившись так, что едва не задел крышу, выпустил длинную струю огня. Они уже пролетели, а за спиной звенели отчаянные крики, шум, треск. Дракон развернулся снова. На этот раз всадники держали луки натянутыми. В воздух взвился рой стрел. Все целились в грудь дракона, где у него сердце, и, к счастью, никто не промахнулся. Игельд слышал частые щелчки, а малыш выпустил еще струю огня, поджигая дом с другой стороны. Они пронеслись над крышами. Радша оглянулся, заорал ликующе. «Ты прав, ее вывели из дома! Быстрее, да быстрее же!» Дракон развернулся по крутой дуге. Ремни затрещали и врезались в их тела. Двое воинов бегом уводили блестку от горящего дома к соседнему. Радша ухватил дротик и приготовился метнуть, но те бегом затащили блестку в дом, Малыш со злости плюнул огнем с такой силой, что сорвала крышу. Пламя влетело вовнутрь через окна и сорванные двери. Когда в третий раз поднялись над домами, Радша торжествующе орал и указывал на третий, последний дом. Такой же, как и другие два, трехэтажные, из толстых бревен, с затейливой деревянной резьбой, возвышался несколько в стороне. А два уже горели ярким пламенем, настолько жарким, что никто и не пытался тушить. Люди метались, открывали двери конюшин, выпускали коней, а огонь перебрасывался на сараи, пристройки. «Жги, и третий!» — кровожадно прокричал Радша. Он размахивал дротиком. «Больше некуда скрыться!» Игельд заколебался. Дракон уже развернулся и угрожающе шел над мечущимися людьми. Стрелы звонко щелкали а его прочный панцирь. «Жги!» — наконец сказал Игельд. «Большой дом! Вот этот!» Малыш с ликованием выпустил узкую струю огня. Ударившись о стену, она раскрылась, как раструб полевого лютика, стала похожей на огненную лепешку. Дракон пронесся над крышей, а когда развернулся, дом уже пылал, будто залитый горящей смолой. Люди метались и кричали. За спиной орал и бросал дротики Радша. Игельд видел, как там внизу падали, пронзенные тяжелыми остриями. Радша промахивается редко. Уже приноровился к скорости дракона. Снизу несся людской крик и безумное ржание испуганных коней. Но все перекрывал треск и огня, грохот рушащихся перекрытий. Дома горели, как стога сухой соломы. Никто и не пытался спасти, погасить. Даже не пытались вытащить оттуда добро. Разбегались с криками, уводили женщины детей. «Вот она!» — заорал Радша. «Где? Разуй глаза!» Пятеро мужчин уходили бегом. Между ними легкая женская фигурка. Крупный воин держал ее за руку. Дракон послушно пошел вниз. Радша замахнулся дротиком, но бросить не решился. Схватил меч, спохватился, сунул в ножны и обеими руками ухватился за ремни. Лапы дракона коснулись земли. В тот же миг Радша расцепил пряжку, с мечом и щитом прыгнул, скатился по спине, как с покатого холма. Пятки ударились отвердые. Он с криком загородил дорогу бегущей пятерки. «Игильд, хватает эту дуру! На жабу! Увози!» Его меч взлетел. В воздухе рассыпались искры. Раздался звон. Трое из мужчин молниеносно ухватились за топоры и успели встретить натиск. Радша зашатался под градом ударов. Но доспехи держали. А двое из нападавших выронили древки топоров. Один пытался ладонями зажать широкую рану в груди. Другой просто осел. Будто кончик меча достал не в середину лба, а подрубил коленные жилы. «Увози!» — прокричал Радша. Он умело отбивал удары третьего, а когда сразил, увидел набегающих воинов, их разинутые в гневе рты и вскинутые топоры, прокричал изо всех сил. «Увози блестку! Будь мужчиной!» Он набрал в грудь воздуха, заорал дико, вздувая жилы на шее и вены на висках, ринулся навстречу. Игельд все видел. Радша бьется уже с десятком противников. Бросился к тем, что тащили блестку. Повернулся к Радше. Тот успел указать на блестку, Лицо перекошено от нечеловеческих усилий сдержать натиск. Игильд сделал шаг к ней. Но лицо обожгло стыдом. Повернулся и бросился к Радше. Врубился. Разметал. Огромный и страшный, как дикий зверь, закованный в доспехи. Вдвоем потеснили, опрокинули. Но среди треска огня и падающих крыш их видели — Слышался неумолчный свирепый крик, из огня и дыма появлялись все новые и новые полуголые тела. Бой был страшен, они рубились сперва плечо к плечу, а потом уже спина к спине. Когда куявы не бегут, успел подумать Игель с мрачной гордостью, они чего-то стоят и в бою. Полуголые тела после каждого удара обильно окрашивались кровью, отступали, шатаясь, падали, мешая другим добраться и нанести удар, что чаще всего лишь царапал доспехи. Головы гудели от пропущенных ударов, но войлочная подкладка под шлемом смягчала. Они рубили и рубили. Потом разом делали пару шагов в сторону, чтобы вырваться из завала трупов. И снова рубили страшные, залитые кровью, озверелые, с горящими глазами и ненасытными мечами, сеющими смерть, смерть, смерть. Игельд чувствовал, что руки начинают наливаться тяжестью. Едва меч не выскальзывает из пальцев. Бросил короткий взгляд на Радшу. Тот дерется, стиснув зубы, но, перехватив взгляд, буркнул. «Дурак! Надо хватать ее!» «Сам дурак!» — Прохрипел Игильд. Он принял на разбитый щит удар сразу трех топоров. Одним ударом срубил две руки, а третьего ранил в плечо. «Сам!» Совсем близко в стене огня загрохотало, земля вздрогнула. Из пламени выкатились горящие черные бревна. Одно ударило под ноги трем артаном. Те с криками рухнули, а бревно, подпрыгнув, остановилось на их телах. Жутко запахло горелым мясом. Раздались дикие вопли. Радша сказал саркастически. «Пусть теперь же рассказывают, как они поют под пытками боевые песни». Жар высушивал пот и заставлял руки все еще подниматься и наносить удары, закрываться щитом. Игель трубился, едва успевая парировать удары. В голове звенело сильнее, меч вот-вот выскользнет из ослабевших пальцев. Рядом слышится хрип изнемогающего Радши. Игельд все думал, чтобы сказать на прощание. Говорят же, что герои не уходят из жизни, не сказав последних слов мудрости. Но то ли он не герой, то ли еще не последние мгновения. Снова загрохотало. Раздались крики ужаса. Из огня и дыма выметнулась исполинская туша, смела целую толпу. Смяла, раздавила. Игельд отшатнулся и упал, горячий язык моментально облизал ему лицо. Стер кровь. Рядом прокричал Радша. «Жабик! Ах ты моя жабочка! Умница! Это ничего, что без команды я прощаю, даже хвалю! Игильд, скорее на свою боевую жабу, мы еще можем!» Дракон взревел. Выпустил струю огня поверх Игильда. Извернувшись, он увидел, как целую толпу набегающих с поднятыми топорами удальцов смело, как огненной метлой. Радша ухватил за плечо. Помог встать. Кое-как забрались наверх. Дракон ревел, плевался огнем, хватал пастью, давил всеми четырьмя лапами. Земля содрогалась от его рева. Едва Игильд ухватился за ремни, малыш поднялся, сделал два огромных прыжка, распахнул крылья и поспешно прыгнул в небо. Игильд застегнул ремень. За спиной пыхтел Радша, ругался сдавленным голосом. Внизу море огня, дома горят жарко, уже не дома, а раскатившиеся бревна. Поднимался чистый, прокаленный, сизый дым. Полыхали все постройки. Народ метался, как растревоженные муравьи. Радша свесился бок, всматривался в дым. Но Игильд увидел первым. Дракон понял и метнулся вниз, прошел над домами. Среди бегущего Люда только одна фигурка стояла недвижимо, лишь закрывалась от слепящего жара руками. Малыш тяжело бухнулся рядом. Радша соскочил и схватился с кем-то. А Игильд ухватил блестку на руки. Легкую, невесомую, словно ребенок. Воздух обжигал лицо. Со всех сторон стоял крик. Малыш непрерывно плевался огнем. Игельт уже не помнил, как взобрался наверх с блесткой на руках. Радша отступал, отбиваясь от наседавших артан. Спина качнулась. Дракон поднимался на все четыре. Сам зверела от жара. Радша заорал, подбежал и прыгнул на лапу. Дракон ухватил пастью ближайших артан, что не страшились схлестнуться с куявским исполином. Остальные в страхе отступили, попятились. А дракон с хрустом жевал человека, посмотрел на остальных голодными глазами. — В небо! — велел Игильд, Побыстрее! Малыш прыгнул с такой силой, что всех троих едва не размазал по жесткой спине. Игильд держал блестку крепко-крепко, слышал ее частое дыхание. Темные волосы стигали по его лицу, хотелось зарыться в них и замереть. Но позволил Радше пристегнуть себя всеми ремнями. Сказал негромко прямо в ее розовое ухо. «Не бойся, держу крепко». Она не шевелилась. Его пальцы дрогнули, когда сообразил, что их подбрасывает ее часто бьющееся сердце. Блестка смотрела прямо, ответила не сразу, с задержкой. «Как вы здесь оказались?» «Случайно», — ответил Игильд, «Мы смотрели прямые дороги». «Зачем?» — спросила она. Он не нашелся с ответом, а сзади громыхнул Радша. «Игель, не бреши. Ну, совсем не умеешь брехать, сколько я тебя учил. Брехать надо уметь, особенно женщинам». Блестка, он чуть ли не каждый день летает к вашей арсе. Догадайся, почему». Блестка ответила холодно. «Да уж, ты врать умеешь». Игель стиснул челюсти. Внутри буря. Сказал резко, как бросился в омут. «Он прав. Я летал, чтобы увидеть тебя. Хоть краешком глаза. И видел тебя не раз. Могу рассказать, я не забуду ни одного из этих дней». Встречный ветер свистел в ушах, трепал волосы. Блестка подвигалась чуть, устраиваясь в его руках поудобнее. Голос прозвучал едва слышно. «И куда теперь?» «Ко мне», — ответил Игельд. «Нет, не в цепи. Я хочу, чтобы ты стала...» За спиной громко вскрикнул Радша. «Эй-эй! Что там случилось? Похоже, вся Арса садится на коней». Далеко внизу проплывал игрушечный город. Десятка, два больших домов, три дворца множество домов из камней из бревен а вокруг сотни если не тысячи ярких разноцветных шатров между ними носились крохотные фигурки множество усадников галопом выскакивали за пределы города собирались в отряды а в самом городе спешно выводили коней новые сотни конников выезжали за город блистали крохотные искорки на обнаженных топорах игель тумолк перебитый на самом важном месте а блстка чуть наклонила голову сказала с насмешкой Поздно спохватились. Что значит, Ютлана нет? Он бы их в одиночку. Крохотный город остался за спиной. Радша спросил. А где этот, который в одиночку? Отправился в Куябу. Было видение, что у Придона настанет тяжелый день, и нужно, чтобы рядом был Ютлан. Тогда все будет хорошо. Радша умолк, а Игельд проговорил с усилием. Я, конечно, прервал твою свадьбу, но я не мог. Прости, не мог этого вынести. Я умру, если ты выйдешь за другого но прежде чем умереть, буду драться за тебя». Она извернулась в его руках, с удивлением посмотрела в искаженное страданием лицо. «Что? О чем ты? Ах, решил, что это с моего согласия?» Игильд задохнулся от неожиданности. За спиной гулко захохотал Радша. Могучий удар по плечу Игильда едва не сломал ключицу. «Ну, что я говорил, а ты все, нехорошо мешать даже собачьей свадьбе!» Игельт ощутил, что блестка напряглась, начал не в оправдываться, спросил жалким голосом, страшась услышать не то, что жадно надеялся: А как же обычай умыкания? Царских дочерей не умыкают, ответила она гордо. Но мы же видели. Радша грмыхнул за спиной. Наглецы девку захватили врасплох. Пошла собирать ягоды, вот ее и умыкнули. Не совсем так, ответила блестка, но все же он сумел. Но готовился к этому давно с тех пор, как я ему отказала?» Радша спросил быстро. «А когда отказала?» «Две недели тому», — ответила она и осеклась. «Две недели тому вернулась из плена, где ее держали в цепях. Но эти двое могут истолковать так, как на самом деле. Вообще-то он давно хотел меня в жены». «А кто это?» — спросил Радша. «Мне показалось, что он не совсем дикий». «Он вождь крупного племени», — ответила блестка. «Это рослинник, и единственный, кто сохранял независимость». Игельд молчал, переваривал сногсшибающую новость. Потом горячая кровь ударила в голову жаркой волной. Он стукнул ногой малыша в бок, крикнул «Малыш, обратно!». Дракон без особой охоты начал разворот. Очень широкий, на хозяина оглядывался с удивлением и укором. Морда слева черная, опаленная в огне, как и все четыре лапы. Радша спросил с непониманием «Ты чего? Что задумал?» «Мы клянемся делать все для своих женщин». — ответил Игельд. Отчаяние звучало в хриплом голосе. «Но всегда делаем только для себя. Малыш, обратно!» Она переспросила тихо. «Малыш? Он очень похож на черныша. Это его сын? Так похож?» «Но черныша уже не будет», — ответил он отрывисто. Сам ощутил, что через резок. Сказал, извиняясь. «Прости, но человек даже первую собаку запоминает навек. А то был... то был черныш». Глаза его влажно заблестели. Сердце блестки стиснулось. Неужели до сих пор переживает гибель своего дракона? И не может ей простить потерю? Пожалуйста, не убивайся. Я сама лила слезы по чернышу. Малыш взмахивал крыльями вяло. Но Арса показалась почти сразу, едва дракон повернулся к ней головой. Игельд постучал ногой. Малыш хрюкнул недовольно. Глаза смотрели с опаской на крохотные дома. Игельт сказал успокаивающе, то ли для него, то ли для блестки. Тихо, тихо, не бойся, ничего палить не будем. Домики приближались, вырастали. Множество всадников унеслись к далекому столбу дыма, что поднимался из-за горизонта и ввинчивался в небо. Но когда увидели направляющегося на арсу громадного дракона, тут же повернули коней. Игельд велел сделать круг. Надеялся, что увидят блестку, но снизу сразу полетели стрелы. Он холодел при мысли, что и здесь могут найтись сверхбогатыри, чьи стрелы пробивают драконь и панцирь. Подумал, что если даже так, то пусть погибнут, лишь бы малыш сумел сесть. Здесь земля ровная, как стол, зато блестку доставят домой. Малыш недовольно взрёвывал, хрюкал, из ноздрей повалил дым. Игельд крикнул предостерегающе. «Огня не пускать, понял? Огня не пускать!» Сперва полетели в сторону от города. Там ровная чистая земля. Но всадники на легких стремительных конях оказались там раньше. Тогда быстро послал дракона прямо через дома, тюрьма, заборы, вокруг главного дворца артанских царев, огромный просторный двор. «Народу почти нет», — сказал малышу торопливо. «Вниз, быстро, никаких кругов, ты сядешь, давай быстрее, сразу!» Малыш вытянул лапы, перемахнул поверх крыш, мелькнул последний забор. Дракон выглядел громадным псом, перемахнувшим через забор. Земля дрогнула. Он рухнул посреди двора на все четыре. Из окон послышались крики. Жутко закричали насмерть перепуганные кони. Одна лошадь оборвала повод и в диком страхе носилась по двору. Крики все усиливались. В окна выглянули испуганные непонимающие лица. Женщины сразу начинали визжать. Мужчины бледнели, исчезали. Он понимал, что вот сейчас распахнутся все двери. Оттуда выбегут с оружием. Первым на крыльце появился высокий, сутулый старик с белой бородой и белыми, как снег, волосами. Волосы падали на плечи. Лоб перехвачен простой веревочкой. Все притихли. Игельт ощутил значимость этого человека. Да он и выглядел необыкновенным. Лицо в глубоких морщинах, толстые руки перевиты синими вздутыми жилами, грудь и плечи настолько широки, что с трепетом подумал о тех временах, когда этот человек был воином. Испещренное глубокими морщинами лицо было свирепым, в глазах злость и жажда крови. Не говоря ни слова, нагнулся и поднял прислоненный к косяку двери громадный топор, призывно огляделся. Из дома выскакивали мужчины, становились за его спиной. Игельду показалось, на лицах неустрашимых артан все же проступил страх. «Ты дома», — сказал он блестке. «Я знаю, ты никогда меня не простишь, потому даже не прошу прощения». Она внимательно посмотрела ему в лицо. У тебя шрам на щеке, и еще на виске, и на подбородке. «Да», — ответил он коротко, — «уже не болят, болит другая рана». Лицо потемнело, из груди вырвался короткий вздох. Глаза блестки погасли. Догадалась, когда получил эти шрамы. Ворота распахнулись. Во двор ворвались на полном скаку всадники. Блестка поспешно встала, замахала руками. «Это я, я! Я вернулась!» Могли полететь десятки стрел. Блестка с замиранием сердца заметила Гордислава, чьи стрелы пробивают любые доспехи. И героя Верена, который одной стрелой способен пробить ствол столетнего дуба насквозь. Оба уже натянули страшные луки. Игильд встал, глупый и бесстрашно, словно и не куяв. Руки в стороны, оружия нет, выстрелить сейчас легко, никакая кольчуга не выдержит стрелу из лука Верена. Но все же позорно стрелять вот так, даже в самого лютого врага. Рокош сделал шаг вперед, но с крыльца не сошел. Он сам подобен грозовой туче. Глаза сверкают, а пальцы на рукояти топора сжались до скрипа. Что произошло? Сперва рослинник теперь... Блестка ухватилась за руку Игельда, соскользнула по жесткому панцирю. Игельд отпустил ее пальцы, когда уже почти коснулась земли. — Я отвечу, — сказала она звонким голосом. Рослинник ворвался со своим отрядом и похитил меня, когда мужчины уехали на большую охоту. Кто-то сумел услать даже охрану, даже Ровина и черпеца, которые всегда находились при мне. И еще этот кто-то открыл запертые ворота. Надеюсь, наши старейшины отыщут этого человека. Рокош перебил торопливо. Но что Рослинник? Что он сказал? Как отпустил? Рослинник убит, ответила она холодно. Вот он убил. Игильд. Игильд даже без оружия выглядел огромным, грозным и пугающим в своей мощи. Иссеченные и побитые в страшной сечи доспехи, на нем сидели как собственная кожа. Всяк чувствовал, что не затрудняют движений, а драться умеет. Все уже знали, умело и беспощадно. Он не сказал ни слова, не сводил глаз с блестки. Блестка заговорила снова, голос полон горечи. Мы дожили до того, что рослинник, что не показывался из своей норы, явился и похитил меня прямо из арсы. Мы дожили до того, что один меня хватает в моем же доме, а другой, другой перехватывает по дороге. Игильд сглотнул ком в горле. Радша смотрел сверху с глубоким сочувствием. Дракон лежал тихо, даже не шевелил хвостом, чтобы снова не пришлось драться, когда красный призрачный зверь так больно обжигает морду и лапы. «Малыш», — сказал Игильд в полголоса, — «улетаем. Назад. Домой». Блестка оглянулась. Брови взлетели, как подброшенные порывом ветра. «Сейчас? Вот так? После всего?» Игель грызнулся. «Блестка, я спасал тебя не для себя». Она посмотрела с недоверием. «Я понял, что ты в руках насильника», — ответил он неуклюже. И «Я освободил тебя». «Не спас. Освободил. Прощай. Ты ничего мне не должна». «Но... ничего», — ответил он, и затаённая ярость прорвалась в голосе. «Ты что же, хочешь расплатиться?» Дракон с готовностью поднялся. Блестка отступила на пару шагов от ожившей громады. Дракон подобрал лапу под брюхо, силой оттолкнулся, в воздухе ударил крыльями, кончиками достав до земли. Взметнулся ссор. Люди попятились. Кто-то упал, сбитый с ног сильнейшим порывом ветра. Блестку толкнула в спину. Рокош растопырил руки, но она с разбегу пробежала мимо. Когда ветер утих, дракон уже был не крупнее коршуна в небе и все время уменьшался, поднимаясь выше и выше. Рокош спросил с недоверием. «Рослинник в самом деле?» «Да», — ответила она потерянным голосом. «Да, он уже больше нас не потревожит». Рокош спустился с крыльца. Глаза быстро бегали по сторонам, словно пересчитывал уцелевших. Обернулся, спросил с надеждой. «Так что же, может быть, собрать войско?» «Зачем?» — спросила она безжизненно. Глаза продолжали смотреть в синее небо. «Зачем?» «Самое время попробовать убедить их примкнуть к картании на известных условиях». Она покачала головой. «Разговаривать не с кем. Нет рослинника, нет его лучшей тысячи. Нет самого города Тырного». Слышно было, как одновременно с рокашем ахнули еще несколько человек. «Даже города?» «Эти двое на драконе», — произнесла блестка устала. «Да и сам дракон. Просто истребили город. И всех в городе» так что туда можно послать хоть 10 человек, ну сотню. А те земли отныне наши». Она пошла в дом, непривычно сутулись, чего никогда раньше не делала. Видимо, очень измучилась, когда ее везли как добычу поперек седла, а потом на этом ужасном звере.